Лёха. Граф. Рысев. Том. 9. Глава первая. «Скоро в клане рысей появится наследник. Я уже чувствую, что он сильный маг». Рыжеволосая красавица счастливо рассмеялась, заставив покоситься присутствующих в зале мужчин. «Это прекрасное приобретение». Он станет даже сильнее Жени, что может быть прекраснее, чем увеличение влияния клана, чьей покровительницей я являюсь, и от этого возрастание моей силы. Надо и Игната приободрить, пускай уже начинает ту изнанку исследовать. Там много разумных, которых можно прибрать к рукам, увеличив мою паству. Он хороший мальчик, не такой наглый, как Женя. К нему вполне можно явиться, рассчитывая на положительный результат. — добавила она задумчиво. «С чего ты вообще взяла, стерва что мальчик, вынашиваемый птицей из моего гнезда, получит клеймо «Рыси» на свой перстень?» Темноволосая и девушка подошла к рыжей красотке и теперь, прищурившись, смотрела на нее. «Брось!» Когда наследнику клана оказывалось покровительство тотемом матери, Совершенно покошачье фыркнула рысь. Вот если они подарят клану девочку, то вполне можно будет подумать Но ну, с третьим мальчиком тоже возможны варианты, но тут нам с тобой, дорогуша, придется договариваться. А ты не слишком ли много на себя берешь? Сахалиха в своем человеческом обличье сделала еще один шаг в направлении рыси. «Тебе не кажется, что ты начинаешь самую настоящую экспансию?» «Ладно, с территориями нашей реальности все понятно. Княжеские амбиции — это даже хорошо, тем более коты всегда испытывают слабость к захвату охотничьих угодий. Но ты замахнулась наизнанку. И лично мне еще не слишком понятно, чем ты занимаешься наизнанке, где раньше правила Амара». Это же твой подопечный освободил для тебя такой лакомый кусочек. И когда-нибудь я его отблагодарю, — промурлыкала рысь. Как только окончательно укреплюсь в тех землях в качестве действующей, то обязательно открою моим рысям доступ. Они предельно собранные и достаточно агрессивные, чтобы подмять под себя этот паршивый мирок. К тому же, несмотря на десятый уровень, он не слишком вреден для моих сыновей, а его ресурсы помогут возвысить клан рыси в изначальной реальности на недосягаемую высоту. «Помечтай», — прошипела Сокалиха, «Жизнь человека слишком коротка, даже жизнь мага, чтобы твой Евгений сумел воспользоваться плодами своей победы». «Его сын сможет», — мило улыбнулась рысь. «Я же уже сказала». Котенок, судя по всему, будет гораздо сильнее отца. Со временем, конечно, но все же. Я уже приготовила для него совершенно невероятные дары. Какая же ты стерва! Соколиха сложила руки на груди. Фу, как грубо! Рысь снова мило улыбнулась. Ты бы лучше к Юрочке Соколову явилась, что ли. Он еще достаточно молод, чтобы наследника тебе заделать но ну, не хочет заниматься кланом, решился на вассалитет, а то и на слияние. Это уже полбеды. Зато сокол не исчезнет с перстня. А рыси вполне самодостаточны. Они свой темп проживающим на их территории людям не навязывают. Ты и так слабеешь. Хочешь вообще выпилиться из мироздания? К двум богиням, задавшимся целью вывести друг друга из себя выдвинулся высокий и статный мужчина с поистине орлинным взглядом. Самый сильный бог в пантеоне на сегодняшний день, он не видел угрозы своему положению даже в усилившие свои позиции рыси. Но вот склок он не любил, поэтому решил вмешаться. «Девочки, не ссорьтесь!» — сказал Кречет и чуть не отпрянул, столкнувшись с яростным взглядом пронзительных черных глаз. «Я это просто так не оставлю. Запомни, дорогуша!» Соколиха перевела взгляд на рысь. «Я, так же, как и ты, имею право на этого ребенка. Она развернулась и вышла из зала, высоко подняв голову, оставив рысь задумчиво смотреть ей вслед. «Аркадий!» Женский голос, разлетевшийся по дому, заставил барона Куницына распахнуть глаза и с ужасом уставиться в потолок. «Аркадий, где ты? Не заставляй меня искать тебя в твоей спальне. В конце концов, ты уже взрослый мальчик, чтобы играть в такие нелепые прятки». «Что происходит?» Одеяло рядом с Куницыным зашевелилось, и из-под него высунулась растрепанная белокурая головка. Голос девушки звучал сонно, зато Аркаша окончательно проснулся. «Быстрее вставай и одевайся», – прошептал он. Только тихо». «Да что происходит?» На миленьком личике девушки промелькнуло недовольство. «Ссссс». Куницын приложил палец к ее губам и бросил ей одежду. «Быстрее одевайся. И да, прости, милая, но тебе придется вылезать через окно». «Ты совсем свихнулся?» Она посмотрела на любовника недоуменно. «Или ты все таки женат, и к тебе приехала жена, чтобы навестить мужика?» Наташа, новенькая официантка из кафе Рысева, тихонько засмеялась. «Можешь не переживать. Я постель ей хорошо нагрела. К тому же ты действительно хочешь, чтобы я ушла. По-моему, тебя вполне хватит на нас двоих». На, тише и быстрее, прошептал Куницын. Я не женат, и это моя мать. И да, она похоже приехала меня навестить. Хо О, Наташа застегнула ремешок на высоком ботинке и поспешила к окну. С мамой я точно не хочу встречаться. Она села на подоконник, ловко развернулась и соскочила вниз. После чего согнулась и побежала к выходу из крошечного особняка так чтобы ее не было видно из других окон. Куницын проводил ее взглядом. Вот уже два месяца они спят вместе, вполне довольные друг другом. Повзрослевший с прекрасной фигурой Куницын стал весьма привлекательным молодым мужчиной, а его деньги и умения в постели делали раскованную девицу верной и преданной подругой, не смотревшей в эти месяцы на других мужчин. Тем более, что в плане любовных утех у Аркаши было мало конкурентов. Он весьма быстро научился доставлять удовольствие женщинам на фантастическом уровне. В конце концов, от этих умений зависела его жизнь в то время, когда Амара желала, чтобы именно он развлекал ее в постели. Куницын все еще стоял у окна, когда дверь в спальню распахнулась, и на пороге появилась статная, очень красивая женщина. Она осмотрела цепким взглядом спальню и остановила его настоящим возле окна сыне. Аркадий в это время благодарил про себя своего бога за то, что надоумил его надеть хотя бы штаны. «Мама!» Он улыбнулся и сделал шаг в ее сторону. «Какая приятная неожиданность! Ты приехала навестить меня? Но ведь учеба уже завершилась, и послезавтра я собирался отправиться домой». «Аркаша», — баронесса Куницына обняла сына, с удовольствием оглядывая его тело. «Какой ты у меня красивый», — сказала она, притянув его голову к себе, чтобы поцеловать в лоб. «Оденься». Она отпустила его и подошла к окну, выглянув на улицу. «Так зачем ты приехала вот так, без объявления войны?» «Что?» Она повернулась к нему, слегка нахмурившись. «Прости, без предупреждения, конечно. Просто мы рисовали курсовой проект, мне досталась батальная сцена, вот я и...» Куницын выругался про себя, но сумел быстро сочинить оправдание. Правда, он рисовал вторую официантскую из кафе «Лизу», за что на него дулась Наташа. Пришлось ей купить новые сережки. Но матери такие подробности знать было вовсе не обязательно. «То, как ты стоял возле окна?» «Весьма неприятно меня поразило. Создалось впечатление, что ты хотел сигануть в него, чтобы сбежать от собственной матери, сказала баронесса, продолжая разглядывать сына. «Да ты что? Как ты могла так плохо обо мне подумать?» Аркаша возмутился так натурально, что даже сам поверил в то, что говорил. И это, несмотря на промелькнувшую суматошную мысль о том, чтобы действительно выскочить вслед за натой. Остановило его только абсолютное знание того, что в этом случае он точно будет страдать. «Ну-ну, не злись», — мать мягко улыбнулась. «После того, как ты исчез так надолго, я стала весьма мнительной». Вот сейчас в ее глазах промелькнула тревога. «Мама, я сделаю все, чтобы ничего подобного никогда больше не повторилось» торжественно произнес аркадий подхватив руку матери и поднес ее к губам я знаю она погладила его по щеке аркаша на мгновение закрыл глаза а потом выпустил ее руку и добавил я все еще не услышал зачем ты приехала аркаша как ты сам сказал послезавтра начинаются твои летние каникулы в последнее время ты меня очень сильно огорчаешь «Я плачу по ночам. У нас уже не хватает наволочек, чтобы вовремя их менять. А спать на мокром — это ужасно. От этого портится цвет лица». Пока мать говорила, Аркадий несколько раз моргнул. Он судорожно вспоминал все свои грехи и никак не мог среди них обнаружить того, что так сильно огорчила его мать. Если что-то и было вроде их битвы с Амарой, так он еще не выжил из ума и ничего матери не говорил. «Мама, что случилось?» Ему надоело гадать, и Куницын спросил у матери напрямую, что же она имеет в виду. «Аркаша, ты совсем не думаешь о будущем клана и моих бедных нервах», заявила ему мать. «Ты даже не собираешься жениться и подарить клану наследника, а меня порадовать внуками». «Мама», простонал Аркадий, протер лицо, а потом снова посмотрел на мать. «Неужели ты не могла потерпеть, пока я не приеду домой? Или у нас настолько сильный дефицит наволочек?» «Аркаша, я приехала, чтобы тебе сказать, что планирую этим летом устраивать небольшие праздники. Я уже пригласила погостить у нас несколько весьма уважаемых семей, в которых, естественно, есть незамужние дочери. Все они ответили согласием. Я их понимаю». У нас очень живописные земли, с прекрасными прудами, чтобы мужчины могли провести время на рыбалке. Мы можем вернуться в поместье одновременно с некоторыми гостями. Там уже все приготовлено, и Леночка приехала погостить. Свежий воздух – это очень полезно для малыша. Она-то и встретит первых гостей, если мы по какой-то причине задержимся. «Ты приехала меня предупредить, чтобы я не испытал очень уж сильного потрясения, увидев всю эту ораву, в котором цветник из молоденьких девиц на выданье будет занимать почетное первое место?» Аркадий внутренне содрогнулся. «Я просто очень хорошо тебя знаю. Ты в этом плане очень похож на отца. Тот тоже не любил гостей». «И со мной ты решила вернуться, чтобы я не сбежал?» — осторожно спросил Куницын, просчитывая варианты. «Не говори глупости», — возмутилась мать, но под пристальным взглядом взрослого сына поджала губы. «Я тебя слишком хорошо знаю, Аркаша, и очень надеюсь, что к началу нового учебного года ты будешь как минимум помолвлен». Аркадий сглотнул и затравленно посмотрел в сторону окна. Может, еще не поздно сбежать? Наконец он взял себя в руки и набросил на плечи пиджак. Мама, располагайся. Мне нужно ненадолго удалиться в Академию, чтобы закрыть этот учебный год. Через часок я вернусь и буду полностью в твоем распоряжении. Аркадий поцеловал мать в щеку и быстро вышел из дома. Он вполне спокойно дошел до конца улицы, физически чувствуя, что мать смотрит ему вслед. А когда завернул за угол, то бросился бежать. Благо, бежать было недалеко. Фера куда-то целенаправленно несла котенка, ухватив его за шкирку. Перед гостиной она остановилась, толкнула лапой дверь и вошла в комнату. «Я прошел за ней, не скрывая любопытства». На любимом фырином диване у окна уже копошился маленький пуховый комочек. Вскочив вместе со вторым котенком на диван, рысь упала на бок, и котята подползли к ее животу, ища молоко и греясь в материнском мехе. «Интересно, ты постоянно их таскаешь с собой, когда хочешь куда-то пойти, чтобы полежать на любимом диване, к примеру?» — спросил я, глядя на фыру и ее котят которые сосали молоко, смешно причмокивая. «Нет». Вслед за мной в гостиную вошел Ефим. «Фыра вполне может оставить котят в корзине, если ей нужно из дома, например, выскочить. Но надолго она их не оставляет. Это точно». «Ты нашел переноску?» Я повернулся к командиру егерской сотни, закрепленный за мной. «Да, и у Быкова заказал специальное одеяло с подогревом». Такие, оказывается, тоже существуют. Их специально для переноса такой вот мелочи придумали». Ефим говорил, не отводя влюбленного взгляда от котят. «Правда, не знаю, позволит мне Фыра переноску нести или нет. Будет нервничать, я сам ее детишек возьму». Решил я, шагнув крысе. «Ты позволишь вон тому парню пронести котят через портал?» спросил я, поглаживая ее по голове. Фура повернулась и долго смотрела на Ефима, после чего положила голову на лапы и закрыла глаза. Вот и пойди пойми эту кошку. Женя в гостиную вбежала Маша. Она была уже заметно беременна, и мне это безумно нравилось. Я даже упросил ее попозировать мне, когда приедем в поместье. При этом я хотел сделать не просто рисунок в карандаше, а нарисовать ее красками. Разумеется, рисовать я буду ее один. Нечего делать беременной женщине в мастерской, где уже ничто не сможет убрать запах. Тряхнув головой, чтобы отогнать от внутреннего взора будущую картину, я посмотрел на жену. «Что ты носишься?» «Маша, ты должна ходить с достоинством!» — ответил я, поднимаясь с дивана и подходя к ней. «Я не могу найти шкатулку с макрами, а ты о каких-то глупостях говоришь!» Она всплеснула руками. «Какую именно?» решил уточнить я. «С тем странным камнем на крышке», пояснила Маша. «Я внезапно захотела сделать медальон. Лебедев сказал, что это не опасно для малыша. Но самые ценные макры хранятся именно в этой шкатулке, и я не могу ее найти». И она сердито ткнула пальчиком меня в грудь. «Посмотри у фыры в корзине», посоветовал я Маше. Она, похоже, тоже пришла к выводу, что близость ко мне пойдёт котятам на пользу. Хорошо еще пытаться вскрывать шкатулки прекратила, потому что сомневаюсь, что таким крохом можно грызть макры. «Женя, если ты сам дурак, не подгоняй фыру под свой уровень», — ответила Маша. «Разумеется, она не будет давать деткам грызть макры. Им еще нечем что-то грызть. Она съест нужный макр сама...» а потом покормят хотят своим молоком, чтобы они получили все, что нужно, уже вот в таком, переработанном виде. «Хм...» — она задумалась. «А ведь это очень интересная идея». «Даже думать забудь», — предупредил я Машу, нахмурившись. «Не вздумай эксперименты ставить над собой и над ребенком. «Женя, я не собираюсь ставить, как ты выразился, эксперименты». Я просто хочу сделать медальон, чтобы он касался кожи, и все необходимые вещества шли мне и нашему сыну вот таким долгим путем. И Маша выбежала из гостиной. На этот раз фыра приподняла голову и прислушалась, а потом соскочила со своего дивана и бросилась за Машей, подвывая на ходу. Ну еще бы, ее сейчас грабить будут. Нельзя несчастные кошечки и любимые камешки без присмотра оставить. «Обязательно кто-нибудь попытается спереть». «Проследи», — я кивнул Ефиму на дверь. Опытному егерю не надо было объяснять, что следить нужно за тем, чтобы Фыра с Машей не поссорились. Вот это точно было бы небезопасно для ребенка, если его мать начнет нервничать сверх меры. Ефим наклонил голову и неслышно вышел из гостиной. Но не успела дверь за ним закрыться, как в комнату влетел Куницын. Он сразу же плеснул себе воды из графина, стоявшего на столе, и залпом выпил. «Аркаша, что случилось? Прорыв?» Я забеспокоился. «Мы послезавтра уезжаем, и только прорыва мне сейчас не хватало». «Хуже», — выпалил Куницын. «Ко мне мать приехала». «Зачем?» — удивленно спросил я. «Ты же вроде с нами собирался послезавтра выдвигаться в сторону дома». «Она хочет меня женить и пригласила у уйму девиц в наш дом погостить!» Аркаша упал в кресло и закрыл лицо руками. «И что ты хочешь от меня?» — спросил я его осторожно. «Аркаша, я ни при каких условиях не встану между тобой, твоей матерью и ее матримониальными планами, очень разумными, между прочим. Ты — последний представитель мужского рода Куницыных. Тебе нужен наследник. Вот только не так. Вскинулся Куницын. Я бы еще понял, если бы существовала какая-то договоренность, но вот так. Я не племенной бык в конце концов. Нет, ты художник, и твоя тонко чувствующая натура на такое не пойдет. Я усмехнулся. Чего ты от меня хочешь? Дай мне какое-нибудь задание. Вот вопрос жизни и смерти. Не знаю, что-нибудь срочно проверить. На что у твоих егерей не хватает знатности и полномочий? А сам не можешь, потому что некогда». Куницын смотрел на меня так умоляюще, что я махнул рукой. «Ладно, я тебе позвоню. Постараюсь говорить громко, чтобы твоя мать и гости расслышали всю глубину моего отчаяния, готового вылиться прямо из трубки мобилета. Но не сразу. Потерпишь пару дней? Я как раз осмотрюсь и что-нибудь придумаю поубедительней». «Пару дней потерплю» кивнул Куницын и налил себе еще воды. «Женя, ты настоящий друг!» И он вскочил и в порыве чувств обнял меня, похлопывая по спине. «Я надеюсь, что не пожалею, и твоя мать меня не проклянет, Ответил я, пару раз стукнув его между лопатками. «Ладно, иди уже к матери, а мне пора собираться. В том бардаке, в который превратился мой дом, собрать вещи за один день, «Невозможно!» — добавил я, садясь на диван и глядя на копошащихся котят. «Похоже, лето мне предстоит веселое. Даже очень!»